Глава девятнадцатая. Подстава. В два ночи Джо Пек свернул на своем здоровенном ГТО с включенными фарами дальнего света прямо в док с вагоном Элефанти. Как обычно приехал Пек не вовремя, как раз в самый разгар операции, когда слон стоял у дверей вагона и внимательно пересчитывал последние из тридцати четырех новеньких телевизоров Panasonic, которые четверо его людей Торопливо таскали из причалившего катера в кузов грузовика Daily News. Грузовик на эту ночь позаимствовал в 11 часов у типографии на Атлантика-Винью один из его людей, водитель газеты. Вернуть машину надо было к 4, когда выйдет утренний выпуск. Фары Пека мазнули по доку и застали в расплох двоих из бригады Элефанти, поднявших ящик. Они засуетившись, с трудом уволокли ящик в тень. Их заполошенные движения привлекли внимание нервного капитана, который не заглушал дизельный двигатель. Не успел Элифанти сказать и слова, как капитан дал отмашку матросу, тот дёрнул узел швартова, и катер без огней быстро отчалил в гавань, растворяясь в ночи с последними двумя паносониками на борту. Пэк выскочил из машины в ярости. Налетел на Элифанти у дверей вагона. Никогда ещё такого не видел, прохладно сказал Элифанти. Ни к чему начинать потосовку с Джо прямо сейчас, пока загружают и готовят к отправке грузовик. Как бы то ни было, деньги прежде всего. Чего не видел? потребовал знать Пэк. Не видел, чтобы кто-нибудь так быстро отшвартовал катер одним махом. И что там остались два последних телевизора, сказал он. Я заплатил за 34, получил только 32. Я покупаю последние два, сказал Пэк. Надо поговорить. Элифанти посмотрел на грузовик. Последний телевизор погрузили, кузов закрыли. Он дал знак своим людям, чтобы отправлялись. Потом вошёл в вагон и сел за стол. Пэк последовал за ним и устроился в кресле рядом, закуривая Уинстон. "Ну что у тебя?" спросил Элифанти. Он видел, что Пэк всё ещё бесится. "Я уже сказал, что не согласен на ливанскую поставку. И она ещё другого" На хрен наты запорол мою поставку. О чём ты? Ты что, хочешь, чтобы я срал куриными яйцами стоя? Томи, я теперь и своим волосатым хреном шевельнуть не могу. На меня насели копы. И за чего? Из-за фигни в рыбацкой гавани на причале витали. Какой ещё фигни? Хватит мне лапшу на уши вешать, Томи. Если хочешь говорить загадками, Джо, устраивайся в цирк. Я не въезжаю, о чём ты? Твой мужик Старик, он пошёл в разнос вчера вечером на причале Витали, застрелил троих. Элефанти подбирал ответы осторожно. За годы практики он научился изображать невинность и сохранять непрошибаемое каменное лицо, когда нужно. В его мире, где во вредные условия труда входило трупное окоченение, всегда лучше прикинуться, что ты не в курсе, даже если в курсе. Но в данном случае он ума не мог приложить, о чём толкует Джо. Какой ещё старик, Джо? Кончай меня доводить, Томми. Элефант закрыл дверь вагона, потом развязал галстук, бросил на стол и достал из ящика стола бутылку скотча Джонни Уокер и два стакана. Выпей, Джо, и расскажи всё путём. Не разыгрывай бармена, Томми. Думаешь, я грёбаный телепат? Что творится у тебя в башке? Крыша отъехала. Элефанти чувствовал, как быстро истончается терпение Джо умел играть на его нервах. Он взглянул на Пека со спокойной мрачностью. Пек заметил, как изменилось его лицо и быстро остыл. Когда Элифанти злился, он становился страшнее в уду. Полегче, Томи, у меня проблемы. Присвитая дело, объясни ещё раз, в чём дело, Джо, спросил Элифанти. До ливанской поставки осталось 9 дней, а я в жопе. Пришлось просить рейз с Кони Айленда принять по Не хочу об этом знать. Томи, ты даже договорить. Ты знаешь старую лакокрасочную фабрику, у которой мы раньше купались? Старый причал Энцо Витали. Твой старикан, твой стрелок положил там вчера трёх человек. У меня нет никакого стрелка старикана, сказал Элифанти. Скажи этой трупу, который прилёг передохнуть с пулевыми отверстиями в роже, теперь копы от меня не отстанут. Ты можешь выйти из метро на свет Божий Джо Вчера я никого не посылал, напрячал Витали. Мы всю ночь готовились принять этот груз — тридцать четыре телевизора из Японии, пока ты не приехал. Уже тридцать два, два последних теперь на дне гавани. Я же сказал, что заплачу, оставив деньги себе на стриббар, чтобы сходить в следующий раз, когда у меня будет поставка. Упростишь мне жизнь. Впрочем, я рад, что ты пришел, показал мне то, что я уже знал. Этот капитан катера Гнида, как я и думал. Значит, ты никого не убивал? Я на кого похож, Джо? Ты думаешь, мне хватит дурысти поджечь деньги в собственном кармане? Для да чем мне надо, чтобы копы перетряхивали доки, если у самого поставка на следующий же день? У меня свой бизнес. Гнев Пека поутих. Он потянулся к стакану и налил себе Джонни Уокера. Сделал большой глоток, потом сказал: "Во мне штаба пацана, умника, который работал на меня в Косхаусес, которого подстрелил тот дедок." Короче, вчера дедок вернулся со вторым детком, чтобы довести дело до конца. Они вдвоём снова стреляли в пацана. Не добили, если можешь себе представить. Скорее у киллеров мозоли вырастут, чем этот пацан откинется. Но они убили одного из его бригады. Одного старика зацепило. Второй, кажется, твой, тоже помер, как я слышал, плавает где-то в гавани. Завтра копы будут его вытаскивать. Почему ты называешь его моим? Я его даже не знаю. Должен бы, он твой садовник. Элефанти заморгал и выпрямился. "Ну-ка ещё разок. Старик, который подстрелил пацана и которого выбросили в гавань без твоего приказа, он твой садовник, работал у тебя по дому, у твоей матери". Элефанти помолчал, таращился в стол, потом оглядел помещение, словно ответ на новую проблему прятался где-то в закоулках старого, осыревшего вагона. "Не может быть. Может?" Мне это напело пташка из семь шесть. Элефанте прикусил нижнюю губу, задумался. Сколько раз он просил мать думать, кого она пускает за порог? Наконец сказал: этот старый алкаш никого не мог застрелить, но взял и застрелил. Этот старик столько пьет, что слышно, как у него в брюхе плещет. Да этот мудень на ногах не стоит, у него литровые банки вместо рюмки. Но теперь он может пить сколько хочет воду в гавани. Элефанти потёр лоб, налил себе ещё и выхлебыл. Надул щёки, потом тихо выругался. Сука. Ну, я тебе отвечаю, Джов, впервые об этом слышу. Ну да, а я бабочка за рулём ягуара. Клянусь отцовской могилой, я впервые об этом слышу. Пэк налил себе ещё Джонни Уокера. Это довольно серьёзное отрицание. Он никогда не слышал, чтобы слон поминал покойного папашу. Все знали, как слон был близок с отцом. А мне всё одно, жопа, сказал Пэк. Копа обшаривают весь причал Виталий. И угадай, где Раи собирался принимать доставку? Элефант кивнул. Причал Виталий был бы хорошим выбором. Заброшенный, пустой, глубокий, док вполне ещё рабочий и в самом деле жопа. Когда приходит товар из Ливана? 9 дней. Элефанти быстро соображал. Теперь он видел проблему или ее зачатки. И снова думал он, Джо подложил мне свинью. Стрельба приведет, уже привела копов. Он осознал, что единственная причина, почему его не накрыли сегодня, в том, что капитан ночной смены в семь шесть, которому он регулярно давал на лапу, хороший ирландец и держит слово. Элефанти уже пытался до него сегодня дозвониться и не смог. Теперь понятно почему. Педалага не бось вертелся, как осьминог, чтобы не дать патрульным машинам и следователям из Убойного прочесать его дог, и наверняка боялся взять трубку, думая, что за него уже взялся отдел внутренних расследований. Такое беспредел твою мать, твои убитых притягивал газеты и пристальное внимание полицейского штаба на Центр-стрит. Ни один лейтенант или капитан участка не сможет отбиваться долго. Элефант и запомнил на будущее выписать капитану премию за старания. К тому времени все уже остынет, Джо. Ну конечно, а мудила из Бедстей, что позарился на мою территорию, сейчас как раз на мирной конференции кипел Джо. Может, это он за всем стоит? Вот я и пришел спросить. Думаешь, твой старик работал на него? Он из таких? Я его не знаю, сказал Элифанти. Мы разговаривали всего раз. Но он бы не смог такое выкинуть. Он старый Джо, дед до того допился, что слышит послание от своей жены из того света. Он Элефанти замолк, хотел сказать диакон в церкви, но до сих пор толком не знал, что это значит. Старикан ему рассказывал, но в горечке события это вылетело из головы. В мысли ворвался хриплый голос Пека. Он кто? Синяк Джо. Пьянь чтоб его. Такой окасевший, что в слона в ванну не попал бы, не говоря уже о людях, на причале витали посреди ночи. Как старый хрыч замучить двух молодых отморозков, которые наверняка сопротивлялись? и отстреливались в темноте. Да он чуть не падал на ходу. Он садовник, Джо, копается с травами. Вот почему его не наниломать. Сам знаешь, как она у меня сходит с ума по травам. Бэк задумался. Ну, ей понадобится новый садовник. Я и не знал, что у него какие-то тёрки с этим пацаном, как его зовут? Того, кто всё это заварил. Клеменс, Димс Клеменс, честный пацан. Ничего он не заваривал. Элефанти выслушал с иронией. Честный пацан, наркодилер, ничего не заваривал. А старика, сказал он, его как зовут? Это я тебя спросить хотел. У тебя что, денег дохера? Раз не помнишь, кому платишь? Ему платила моя мать. Не помню я его имя. Он служит вон в той церкви. Слон кивнул через плечо на соседний квартал, где стояли пять концов. Потом добавил: Он диакон. Пока задачился. А что делает диакон? Спросил он. Яйца разносит, в баре по счетам платит, спагетти замешивает. Почем я знаю? – сказал Элифанти. Это сейчас не главный вопрос. Вопрос, кто за этим стоит. На твоем месте я бы спрашивал именно это. Знаю я, кто за этим стоит. Горьба на Нигере с Бедстей, Банч Мун. Хочь я не хочу слышать имен Джо. И не хочу больше слышать ни о каких поставках. Это твое дело. Мое дело в этом Доки. Это все, что меня заботит. Я могу работать с тобой, если тебе нужен мой дог, не более. И теперь выходит из-за этой фигни на вителе, я на время стану реактивным. И что будет дальше? сказал Джо. У меня есть пара пташек в 7.6, тоже завёл себе пару муравьёв в этом муравейнике. Ну, знаешь, что случилось? Мы знаем, что случилось. Нет, не знаем. Этот хер был такой старый, что даже бухал через трубочку. Он не может застрелить двух молодых дилеров. Даже при помощи второго старика эти дилеры, они резвые и сильные. Тот, кто скурил тебе эту басню, ошибается. Со мной говорил коп. Некоторые дубаломы в семь шесть не смогут заполнить обратный адрес на конверте. Эти пацаны не стояли на месте, если только их не связали. Джош, Панайско за, который толкает дурь, здоровые сильные пацаны. Я ходил смотреть, как они играют в бейсбол против Форчхаусес. Ты их видел когда-нибудь без рубахи? И они дадут старику двум, если их там было двое, связать их и расстрелять? Те могли бы их кончить, только если эти пацаны там тискались, как мальчик с девочкой. Он помолчал, задумался. Да, могу представить, если два подростка обжимались или еще что, то да, такое могу представить. Что-то там было про девочку. Где? Так говорила моя обташка из семь шесть. Он читал рапорт, говорит. В рапорте о девушке нет ни слова, но они упоминали. Кто упоминал о девушке? А вот что я забыл тебе сказать. В семь шесть вернулся Катоха Малин. Элефанте помолчал, потом вздохнул. Надо дать тебе должное, Джо. У тебя беда не приходит одна. Я думал, Катоха уехал. Я то чем виноват, сказал Джо. Катоха и уехал. Мой человек говорил, Катоха перевели в один ноль три в Квинси. Но там он наехал на капитана, когда пытался разыгрывать суперкопа. И его разжаловали, и следователи обратно в патруль. Он сержант или что-то вроде того. Говорят, Катоха отдельно просил ребят на патрульных машинах искать девушку-стрелка. Сказал, мол, в доке была девушка. Откуда он это узнал? Катоха говорил моему человеку, что ходил на лакокрасочную фабрику за причалом Вители и нашёл там локоша, который всё видел. Он и сообщил, что девушка была Ты сам с Катохом и не разговаривал?" так презрительно перекосился. "Ну да, сейчас мы с Катохой сядем, нальём себе эля и будем петь ирландские песенки. Я не переношу этого поганого Светошу." Элефант задумался. "У нас с Катохой давняя история. Я с ним поговорю. Дураком будешь, если попытаешься его подмазать", предупредил Пэк. "У меня есть голова на плечах. Я только сказал, что поговорю. Приду к нему раньше, чем он придёт ко мне." Зачем нарываться на неприятности? Тебе он ничего не расскажет. Ты кое-что забываешь, Джо. У меня здесь законный бизнес. Я сдаю катера. У меня строительная компания. У меня склад. Моя мать гуляет по району в поисках трав. Я имею право спросить о покойнике в гавани поблизости, особенно раз этот мужик работал у меня, ну, у мамы. Пок медленно покачал головой. Раньше здесь было тихо до того, как понаехали цветные Элифантин охмурился. До того как появились наркотики Джо, нецветные наркотики. Бек пожал плечами и отпил скотч. Мы разберем все вместе, сказал Элифантин. Но не втягивай меня в другое свое дело. И вбей в башку своим так называемым честным ребятишкам, что моя мать не имеет отношения к стрельбе на Витали. Потому что если с ней что-нибудь случится, пока она собирает одуванчики, папоротники или какой ещё там грёбаный гербарий ей нужен для здоровья. Если она хотя бы споткнётся и коленку поцарапает, то их лавочка закроется, и твоя тоже. Ты чего кипишишь? Твоя мать обходит здешние пустыри уже много лет, никто её не трогает. На всякий случай старые цветные её знают. Шпана нет. Тут я ничего поделать не могу, Томи. Элефант встал. допил, вернул бутылку Джонни Вакера обратно в ящик стола и закрыл его. Моё дело предупредить, сказал он.